Дерри 7.00-9.00 К 7 утра скорость ветра в Дерри достигла 37 миль в час, а при отдельных порывах увеличивалась до 45. Гарри Брукс, представитель Национальной метеорологической службы в Международном аэропорту Бангора, позвонил в штаб-квартиру НМС в Агасте. Ветер дует с запада, сообщил он, образуя странный полукруг, раньше ему такого видеть не доводилось, выглядит как ураган местного значения, практически полностью бушующий в административных границах Дерри. В десять все основные радиостанции Бангора передали первое штормовое предупреждение. Взрыв трансформатора у гаража Tracker Brothers обесточил часть Дерри, которая относительно пустоши находилась по другую сторону Канзас-стрит. В 7.17 уже Волт Кейп с оглушительным треском рухнул старый клен, раздобив магазинчик «Ночная сова» на углу мэрит стрит и Кейп-авеню. Пожилого покупателя Раймонда Фогарти убило свалившимся на него холодильным шкафом с пивом. В октябре 1957 года Раймонд Фогарти, тогда священник Первой методистской церкви Дерри, отпевал Джорджа Денбро. Клен также оборвал достаточно проводов, чтобы оставить без электричества и Олд Кейп, и более модный район Шербурн-Вудс, расположенный чуть дальше. Часы на церкви Благодати не отбивали ни шесть часов, ни семь. В семь двадцать через три минуты после того, как рухнул клен, и через час пятнадцать минут после внезапного выплеска нечистот из унитазов Кейпа, часы на церкви Благодати пробили тринадцать. Раз. А через минуту голубовато-белая молния ударила в шпиль. Хиттер Либби, жена священника, так уж вышла. В тот самый момент выглянула в окно на кухне и сказала, что шпиль взорвался, будто его начинили динамитом. Выкрашенные белым доски, обломки балок, швейцарская часовая машинерия полетели вниз. Остатки шпиля загорелись, но дождь, точнее, Тропический ливень быстро затушил огонь. Улицы, ведущие вниз по склонам холмов к центру города, превратились в бурлящие реки. Рев воды в подземной части канала под главной улицей заставлял людей тревожно переглядываться. В 7.25, когда оглушающий грохот падения шпили Баптистской церкви благодати, еще отдавался по всему дырли, уборщик, который приходил в источник уолиса каждое утро, за исключением воскресенья, чтобы вымыть пол, увидел нечто, заставившее его с криком выбежать на улицу. Этот парень, ставший хроническим алкоголиком одиннадцатью годами раньше, когда окончил первый семестр в университете Мэна, получал за свою работу, если говорить о деньгах, сущие гроши. Настоящая зарплата по молчаливой договоренности... Состояло в его праве выпить хоть все пиво, которое оставалось с вечера в бочонках за стойкой. Ричи Тозер мог вспомнить уборщика, а мог и не вспомнить, звали его Винсент Карузо Толиендо, но когда он учился в пятом классе, его больше знали как козявку Толиендо. И когда он был пол в то апокалиптическое утро, подходя все ближе и ближе к стойке бара, прямо у него на глазах, все семь кранов, три будвайзера. Два Нарагансета, один Шлица, известного под поддатым завсегдатаем Олисы как Слиц, и один Миллерлайт наклонились вперед, словно их потянули невидимые руки, а в следующее мгновение из них хлынули струи золотисто-белой пены. Винс рванул к стойке, не думая о призраках или фантомах, его беспокоило другое утренний заработок утекал псу под хвост а потом резко остановился глазавинцы округлились, крик ужаса огласил пустынную пропахшую пивом пещеру источника у олиса пиво уступило место крови она пузырилась в хромированных раковинах перехлестывала через край стекала вниз по стойке бар. а из кранов лезли волосы и куски плоти. Козявка Толиенда наблюдал за этим действом как зачарованный, не мог даже набрать в грудь воздуха, чтобы снова закричать. Потом послышался глухой удар, взорвался один из бочонков, что стояли за стойкой. Дверцы всех шкафчиков в баре распахнулись, повалил зеленоватый дым, как после какого-нибудь циркового фокуса. Козявка решил, что с него хватит. С криком выбежал на улицу, превратившуюся в неглубокий канал, плюхнулся на задницу, вскочил, в ужасе обернулся. Одно из окон бара со звоном разлетелось в дребезги, словно разбитое пулями. Осколки засвистели вокруг головы Винса. Мгновением позже разлетелось второе окно, вновь каким-то чудом его не задело, и он тут же понял, что пришла. Пора навестить сестру, которая жила в Истпорте. Тотчас отправился в путь, и путешествие Винса по Дерри и из него потянуло бы на отдельную сагу. Но скажем лишь, что в конце концов из города он выбрался. Другим повезло меньше. Алозиус Нелл, которому не так давно исполнилось 77, сидел вместе с женой в гостиной их дома на Стрефом-стрит, наблюдая, как гроза бушует над Дерри. В 7.32 у него случился инфаркт. Недели позже его жена рассказала брату, что Алозиус уронил кофейную чашку на ковер, выпрямился. Глаза его широко раскрылись, и он закричал. — Постой, постой, моя милая девочка, и что это, по-твоему, ты делаешь? Отстань от этого мальчика, а не то я задеру твои нижние юбч. Потом упал со стула. И раздавил собой кофейную чашку. Моринел, которая хорошо знала, как барахлило его сердце в последние три года, сразу поняла, что для него все кончено, и, расслабив мужу узел галстука, побежала к телефону, чтобы позвонить отцу макдоуэлу Но телефон не работал, из трубки шел звук, напоминающий вой. полицейской сирены, и хотя Морин чувствовала, что, возможно, совершает святотатство, за которое ей потом придется держать ответ перед святым Петром, она попыталась сама совершить над мужем последние обряды. Морин не сомневался, как потом она сказала брату, что Бог ее поймет, даже если святой Петр нет. Алозиус был хорошим человеком. и хорошим мужем, а если и пил слишком много, так это давало о себе знать ирландская кровь. В 7.49 несколько взрывов потрясли торговый центр Дерри, построенный на месте металлургического завода Кичнера. Никто не погиб, центр открывался в 10.00, а бригада из пяти уборщиков обычно прибывала к 8.00, и в такое утро, если б и прибыла, то наверняка не в полном составе. Детективы, которые потом проводили расследование, идею террористического акта отвергли. Они предположили, очень обтекаемо, что причиной взрывов послужило проникновение воды в систему электроснабжения торгового центра. Но какой бы ни была причина, о покупках в торговом центре жители Дерри могли забыть надолго. Один взрыв полностью уничтожил ювелирный магазин «Зейла», Кольца с бриллиантами, браслеты с золотыми пластинами, жемчужные ожерелья, обручальные кольца и электронные часы Сейко разлетелись в разные стороны градом сверкающих побрякушек. Музыкальный автомат пролетел весь восточный коридор и приземлился в фонтан у магазина Джейка Пенни, где исполнил пузырящуюся интерпретацию главной темы «Из истории любви», прежде чем замолкнуть навсегда. Тот же взрыв пробил дыру в кафе «Баскин Робинс», соединив тридцать один сорт мороженого в один густой суп, который ручейками растекся по полу, взрыв, который прогремел в сирсе, Сорвал часть крыши, а поднявшийся ветер подхватил ее как воздушного змея и протащил тысячу ярдов, пока крыша не срезала верхушку силосной башни фермера, которого звали Брент Килгаллон. Шестнадцатилетний 16-летний сын фермера выбежал из дома с кодеком матери и сфотографировал результат. National Enquirer Заплатил за эту фотографию 60 долларов, на которую мальчишка купил новые шины для своего мотоцикла «Ямаха». Третий взрыв разнес магазин женской одежды «Покупай или проиграешь». Горящие юбки, джинсы и нижнее белье разлетелись по залитой водой автомобильной стоянки. Последний взрыв прогремел в расположенном в торговом центре отделении «Дерри Фармерс Траст». И тут отлетела часть крыши, взвыла сирена охранной сигнализации и не умолкала четыре часа, пока подъехавшие электрики не отключили автономную линию подвода электроэнергии. Судные контракты, банковские документы, депозитные расписки, счета, бланки поднялись в небо и улетели, подхваченные ветром. И деньги, по большей части десятки и двадцатки, Но хватало и пятерок, и купюр в 50, и 100 долларов. Банковские служащие говорили, что потери составили чуть больше 75 тысяч долларов. Позже, после массовой перетряски руководства и бесомой помощи ФКСССА ФКСССА – Федеральная корпорация страхования судносберегательных ассоциаций, Федеральное ведомство, страхующее депозиты в сберегательных институтах-членах, создано в 1934 году, ликвидировано в 1989 девятом. Некоторые признавали, исключительно в частных беседах, неофициально, что ветром унесло более двухсот тысяч долларов. Ребекка Полсон из хайвен нашла купюру в 50 долларов, трепыхающуюся на коврике у двери черного хода две двадцатки, Курятники и сотенную, прилепившуюся к стволу дуба на ее заднем дворе, они с мужем использовали эти деньги, чтобы внести два взноса, закупленный в кредит-снегоход Бомбардье-Скиду. Доктор Хейл, вышедший на пенсию врач, который жил на Западном Продвее почти 50 лет, погиб в 8.00. Доктор Хейл хвалился, что из этих 50 лет Последние двадцать пять, он ежедневно совершал двухмильную прогулку от своего дома на западном Бродвее до Дерри парк и обратно. Ничто не могло его остановить, ни ветер, ни дождь, ни град, ни снег, ни ледяной вихрь с севера-запада, ни мороз. Отправился он на прогулку и тридцать первого мая. Несмотря на то, что экономка всячески пыталась его отговорить. Последние слова в этом мире он произнес. обернувшись, когда выходил за дверь, натягивая шляпу на уши. — Нельзя быть такой глупой, Хильда! Подумаешь, с неба что-то капает. Если б ты жила здесь в пятьдесят седьмом, то знала бы, что такое настоящая гроза. И едва доктор Хайл вышел на улицу, крышка смотрового колодца перед домом Мюллеров внезапно отделилась от земли, как полезная нагрузка ракеты «Редстоун». Редстоун одна из первых американских ракет с атомной боеголовкой. Крышка так быстро и аккуратно отсекла голову доброму доктору, что он прошел еще три шага, прежде чем мертвым рухнул на тротуар. А ветер все усиливался.